Восприимчивость, определение, интуитивные наблюдения и понимание категории, связанные с достижениями, связанные с взаимодействием, схожие качества, проницательность, прозорливость, наличие интуиции. Возможные причины, наличие шестого чувства, которое позволяет подмечать или осознавать то, что недоступно другим, Умение сонастроиться с другими людьми. Высокий уровень эмпатии. Восприимчивость к закономерностям и другим данным, позволяющим делать точные прогнозы. Связанное поведение. Персонаж точно оценивает то, что наблюдает. Персонаж делает прогнозы на основе поступающей информации. Персонаж замечает то, чего не видят другие люди. Персонаж устанавливает связи, которые упускают другие люди. Персонаж замечает изменения и закономерности. Персонаж хорошо считывает людей. Персонаж предсказывает кажущиеся невероятными результаты, которые в итоге оказываются верными. Персонаж чувствует, что что-то не так. Высокая восприимчивость. Персонаж ощущает необходимость сказать правду, даже если это все усложнит. Персонаж делится знаниями в надежде предостеречь окружающих или избежать опасности. Выражение уверенности в себе, гордости или надменности из-за способности видеть то, чего не видят другие. Персонаж быстро оценивает проблемы. Персонаж находит решение. Персонаж делит решение исключительно на хорошие и плохие. Способность понимать настроение людей. Персонаж собирает огромное количество информации за короткий период наблюдений. Забота об окружающих, наблюдательность. Персонаж знает себя точно и досконально. Персонаж получает представление об окружающих, наблюдая за их действиями или тем, как они живут. Персонаж раздражается, когда от его суждений отмахиваются или оставляют их без внимания. Персонаж оценивает людей на разных уровнях, анализирует поведение, эмоции, мотивы и т.д. Персонаж одновременно обладает логикой и хорошей интуицией. Персонаж ладит с людьми, считывая их во время общения. Персонаж замечает тайны, не обязательно намеренно. Способность поставить себя на место другого человека – Персонаж видит, как фрагменты складываются в общую картину. Персонаж готовится к будущему, даже когда окружающие этого не делают. Персонаж заранее вносит изменения, чтобы защитить себя и близких. Персонаж быстро и точно оценивает обстановку. Связанные мысли. «Неужели я один это вижу?» «Надо сказать им, что будет дальше». Мне не нравится эта формулировка в резюме, по-моему, звучит как-то подозрительно. Элис запала на Барри. Смотрите-ка, он понятия не имеет. Интересно. Связанные эмоции. Уверенность в себе, пыл, душевный подъем, фрустрация, нетерпеливость, нерешительность, самодовольство. Положительные аспекты. Восприимчивые персонажи прекрасно умеют наблюдать, точно оценивать и анализировать увиденное, чтобы понять дальнейшее развитие событий. Они ловко разбираются с проблемами, быстро и с легкостью находят решения Эта полезная способность встречается не так уж часто, поэтому ей можно позавидовать. Отрицательные аспекты. Восприимчивые персонажи теряют терпение, когда окружающие не замечают то, что видят они. Такая нетерпеливость может вылиться в презрение или пренебрежение, что не способствует расположению окружающих. Иногда из страха или тревоги люди отвергают прогнозы, предложения и самого персонажа, хотя предоставленная им информация не лишена смысла. Несмотря на проницательность, у этих персонажей, как и у всех, есть слепые пятна, и им не всегда легко заметить и решить собственные проблемы. Окружающие также могут смутиться или почувствовать недоверие, осознав, что восприимчивый персонаж раскрыл их секреты. Пример из литературы. Пятик, обитатели холмов, младший в семье. Он слабый и робкий, однако у него есть дар считывать окружающую обстановку и понимать, что что-то не так. Благодаря восприимчивости Пятик предсказывает колонии, что грядет катастрофа, и ему удается спасти нескольких товарищей. Интуиция также предупреждает его об опасности, когда они отправляются на поиски нового дома — Хотя сначала окружающих отталкивает его странность, в конечном итоге они начинают уважать его проницательность и полагаться на его советы. Дополнительные примеры из кино, литературы и сериалов. Дик Холлоран, «Сияние», «Ясновидцы», «Особое мнение», «Шерлок Холмс», «Патрик Джейн», «Менталист». Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Непостоянство, враждебность, невнимательность, нерешительность, паранойя, склонность к приватности, чувствительность, стеснительность, суеверность. Сложности для восприимчивого персонажа. Персонаж способен сложить все фрагменты в единую картину, но ему недостает внимательности заметить, с чего надо начать. Персонаж видит негативные последствия, которые никто не признает и не хочет обсуждать. Жизнь в обманчивой среде, где сложно точно оценить происходящее. Общение с другими восприимчивыми людьми и сомнение, можно ли им доверять.